Глава 394. -я. Чрезвычайно важный вопрос. Мэн Ли Чэн чувствовал, что ему скоро конец. Вот уже почти два дня и две ночи он не смыкал глаз, мозг плохо соображал, а длительная и тягостная ходьба по густому лесу и постоянное избегание внезапных атак диких зверей истощили его силы. Главная проблема заключалась в том, что пришлось выкинуть все свои вещи, так как они испортились. К настоящему времени не осталось ничего съедобного. Мэн Ли Чен частично утолял жажду с помощью росы на листьях, и в данный момент был очень голоден. Если бы не странная сила внутри тела, что поддерживала его, он, вероятно, уже бы давно стал пищей для диких зверей. «Папа, мама, простите!» Опершееся большое дерево, Мэн Ли Чэн зарыдал. Ему нравилось путешествовать и участвовать в экспедициях. Вчера, поддавшись эмоциям, он первым ворвался в светящиеся врата. На тот момент он не задумывался о последствиях, а сейчас осознал бестолковость своих действий. Мэн Ли Чен помнил, что подвигнул ещё нескольких человек войти в светящиеся врата, но не знал, живы ли они сейчас или мертвы. Если с товарищами что-то случится, а ему удастся выжить, он никогда не сможет простить себя. Но Мэн Ли Чен ещё и был единственным ребёнком в семье. Он не мог представить себе, как сильно горюют и волнуются родители после его пропажи. Если он здесь умрёт, это станет огромным несчастьем и мучением для родителей. «Я должен выжить!» В крайне измотанном теле Мэн Личона зародилась сила, он крепко сжал дубинку в руках. Эта дубинка была сделана им из подобранных веток, с помощью такого примитивного оружия он за последнее время убил двух атаковавших его монстров. К сожалению, мясо этих двух монстров было вонючее, отвратительное и совершенно не годилось в качестве пищи. Блеклое сияние кровавой луны просачивалось сквозь кроны деревьев и освещало тело Мэн полностью обмазанное грязью. Сжимая потрескавшиеся губы, он двинулся дальше. Сейчас ему необходимо было срочно найти безопасный ночлег, который бы помог ему пережить вторую ночь в лесу. Если не удастся найти, то, скорее всего, он не увидит завтрашнего солнца. Однако, едва пройдя несколько шагов, Мэн Ли Чен невольно остановился. У него внезапно возникло чувство опасности. Широко раскрыв глаза, он увидел, как впереди во мраке загорелось множество тёмно-красных точек. До ушей донеслось тяжёлое дыхание. Дыхание принадлежало зверям. Манличона окружили. Он огляделся по сторонам, как минимум 20 непонятных диких зверей приближались к нему. "Подходите!" Манличон понимал, что на этот раз ему не выжить, тем не менее наоборот не испытывал страха. Подняв палку, он закричал. В этот момент в лесу неожиданно раздался громоподобный рёв, от которого вздрагивала вся земля. Светящиеся точки вокруг Манличона пропали. Окружившая его звериная стая убежала вглубь леса и мгновенно исчезла, будто никогда здесь и не появлялась. Однако Мэн совсем не радовался, потому что чувствовал, что пришёл более опасный враг. Его предчувствие оказалось верным. Мускулистый зверь с грозной внешностью вышел из рощи и гордый и направился к Мэнличану. Личену. Мэн -Личен никогда не встречал такой огромной собаки. Эта собака остановилась в нескольких шагах от него и уставилась на него большими глазами, в которых читалась насмешка. «Неужели меня наконец съедят?» Мэн Ли Чен скривил рот в улыбки. Он изо всех сил старался выжить в этом необычном мире, но в итоге так и остался всего лишь посмешищем. Огромная собака сделала шаг вперёд, и раскрыв гигантскую пасть, обнажила острые зубы и начала жадно облизываться, пуская слюни. Мэн сделал глубокий вдох и закрыл глаза, приготовившись к смерти. «Тайк!» В следующий миг до ушей донёсся мягкий голос. «Не шали!» Мэн Ли Чэн, будто громом поражённый, недоверчиво открыл глаза и увидел, как подошёл высокий мужчина и похлопал огромную собаку по голове. Собака тут же активно завелела хвостом и часто задышала, пытаясь подлизаться к мужчине. Мэн впал в ступор. «Ты ведь ман Ли Чэн?» Это Зуи обратился к нему. «Я пришёл спасти тебя». По правде говоря, Зуи прежде полагал, что с туристом приключилось несчастье и что шансов на выживание ничтожно мало. Однако вновь случилось чудо. Прилететь обратно в Ханчжоу за Тайком бесспорно оказалось правильным решением. Если бы не Тайк, который вовремя выследил по запаху Ман Ли Чена, последний уже был бы мёртв. В конечном счёте семь обычных людей, изобретших мини-мир, выжили. Это было не иначе, как чудо. Тем более Ман Ли Чен, хоть и был последним найденным туристом и выглядел скверно, зато находился в лучшем состоянии, чем Шао Юн, который сломал ногу. Ман Ли Чен машинально упал на колени, на лице появилась жутковатая улыбка. Он открыл рот, но не смог ничего сказать. Сложно описать словами его психическое состояние в данный момент. Адзуи, понимая его настроение, достал из пространственного кольца спортивный напиток и передал ему. «Держи». «Спасибо». Мэн Ли Чен взял напиток, трясущимися руками открыл бутылку и начал нетерпеливо и бешено пить. Большая бутылка была полностью выпита, часть сил немедленно восстановилась. ман Ли Чен, опираясь на дубинку, встал с земли и, заливаясь слезами, промолвил. «Спасибо!» «Не стоит благодарности». Отзуи вытащил из пространственного кольца комплект одежды и передал. «Надень это». Прежняя одежда Ман Личана уже была повреждена, тело покрывало сделанное на скорую руку платье из листвы. Предоставленная Адзуи одежда была специально изготовлена в экстрабюро. Это была чистая ручная работа, использовались только натуральные материалы. Каждый экстрадинар обязан был наряжаться в такую одежду, собираясь в Дикий мир, В противном случае вся другая одежда, скорее всего, испортится и исчезнет. «Спасибо, брат!» Мэн Ли Чен немедленно взял одежду и наспех оделся. Затем Зуи спросил. «Можешь сам идти?» «Могу!» Мэн Ли Чен без раздумий ответил. Голос у него на удивление был достаточно громкий. Несмотря на усталость, он чувствовал, что сейчас положение его дел намного лучше, чем раньше, поэтому его моральный дух заметно поднялся. Он был готов не то что идти, но даже бежать. Отзывы задумчиво кивнул головой. Он поначалу планировал понести туриста на спине тайка, но сейчас было видно, что в этом нет никакой нужды. Этот Мэнличан вовсе не был обычным человеком, и обладал какими-то экстраординарными свойствами. Пожалуй, именно это и позволило ему протянуть до настоящего времени. Отзывы стало любопытно. Мэнличан обрел экстраординарные свойства до попадания в мини-мир или после? Ведь это чрезвычайно важный вопрос.